Глава 18. Выбор невест Прошло несколько месяцев со дня переименования меня в боги до того дня, когда испанцы вошли в Тиноктитлан или Мексика. В продолжении всего этого времени и город, и народ, и император со всем своим двором находились в крайне возбужденном состоянии. Монтесума отправлял посольство за посольством к Кортесу, предводителю испанцев, с подарками и ласковыми речами, и с целыми караванами золота и драгоценных камней и просьбой удалиться. Но несчастный монарх не понимал и не хотел понять, что все эти богатства служили лишь приманкой для алчности испанцев. Кортес отвечал вежливыми словами, посылал Монтесуме в дар разные безделушки, не имеющие никакой цены. Затем испанцы стали мало-помалу проникать вглубь страны. Прежде всего пришло известие о том, что завоеватели были остановлены на своем пути воинственным и отважным племенем Тласкалан, которые вскоре из врагов и неприятелей испанцев превратились в их союзников и вместе с ними двинулись на священный город Чолула, что город был разорен и разграблен пришельцами, боги низвергнуты и выброшены из своих капищ на О смелости испанцев носились самые невероятные слухи. Кони их, никогда не виданные до того времени в Анахуаке животные, наводили страх и ужас на туземцев. Их непривычное вооружение и доспехи, а главное их огнестрельное оружие, казались индейцам чем-то сверхъестественным. Две головы испанцев и одна конская голова были присланы Монтесуме в дар после одного из мелких сражений. И при виде этих трофеев император чуть не лишился чувств. Но, тем не менее, он приказал посадить эти головы на шпиле великого храма и издал прокламации, в которых заявил, что подобная же участь ожидает всякого, кто осмелится проникнуть в страну Анахуак. Между тем, день за днем собирались совещания и созывался Государственный совет из высших лиц государства, жрецов и соседних дружественных правителей. Одни советовали одно, другие — другое, а в результате получалось только одно смущение и бестолочь. Разумного же голоса Гуатемока Монтесума не слушал, хотя тот много раз умолял его стряхнуть с себя уныние и отчаяние и, созвав своих доблестных воинов, двинуться против испанцев, преградить им дорогу, отбросить назад и прогнать из страны. Но Монтесума упорно стоял на том, что бесполезно идти против судьбы что боги вольны отнять у него землю, которую они же оставили его предкам и тому подобное. При этом он закрывал лицо руками, стонал и плакал, а Мог уходил из совета безмолвный и озлобленный на безумие этого великого монарха, которого он, подобно мне, считал утратившим рассудок на горе своего народа и своей страны. Я же, хотя и был бог, но моя власть не превышала власти белой пены на гребне волны монте не доверял мне, упорно считая меня за шпиона испанцев. Жрицы смотрели на меня, как на свою будущую жертву, и только караулили, чтобы я не мог уйти из их рук. Только принц Гуатемок и Атоми, втайне любившие меня, доверяли мне. С ними я часто говорил о положении дел, указывая на истинный смысл вещей. Но они были бессильны так же, как и я. Народ был подавлен страхом грядущих бедствий и, предчувствуя близкую неизбежную гибель, предавался всем порокам, торопясь взять от жизни все, что можно было взять, так как все сознавали, что они обречены на смерть. Император со своим двором переселился из дворца Чипольтипек во дворец на большой площади храма. «Здесь я ежедневно пировал, где только желал». А когда меня начинало мутить от всех этих перов, выходил на улицы города со своей лютней в руках, так как к этому времени я научился владеть этим инструментом в совершенстве. Завидев меня, люди выбегали из домов и преклонялись предо мной. В конце концов, целая толпа народа шла за мной с курениями и песнопениями, прославляя меня как Бога. И тогда я словно хмелел от всего этого. Дети и женщины осыпали меня цветами. Девушки, идя передо мною, плясали и пели, и сам я начинал петь и плясать. Мною владевало какое-то опьянение, и в чаду этого опьянения я старался забыть, что я божество, обреченное на жертву кровожадным жрецам. Я старался забыть, но не мог, и все существо мое возмущалось против этого приговора судьбы. Мною тогда владевало такое отчаяние, что даже пленительная, своеобразная красота о переставала волновать меня, хотя я много и подолгу беседовал с ней, говоря ей о всем, о чем некогда говорил Марине, обучая ее своей вере и многому другому. О Марине же мы слышали, что она стала возлюбленной Кортеса, предводителя испанцев, и служила им переводчицей и путеводительницей». Таково было положение дел, когда испанцы из Чулула двинулись на Мексику. Однажды я сидел в саду на скамье, откуда можно было видеть двор Совета Императора, и видел, как в этот двор вошло множество жрецов, члены императорской семьи и целая вереница красивых девушек в сопровождении матерей. «Немного погодя, ко мне пришел принц Гуатемок». Я спросил его, что означает это чрезвычайное собрание, и узнал, что на этом собрании избирали для меня невест. И я понял, что час моего конца близок, и меня снова охватило безумное отчаяние. полнотель утешал меня Гватымок, «Я поклялся положить за тебя свою жизнь, если это будет нужно. Но в данном случае, умри я за тебя, я не мог бы этим спасти тебя. Тебе бы все равно пришлось бы умереть. Однако, поверь мне, твоя участь ничем не хуже нашей общей участи. И нас всех ожидает смерть в самом непродолжительном времени. А потому воспрянь духом, ободрись и веселись, пока можешь. А когда настанет твой час, умри спокойно и мужественно. Прощай!» После его ухода я бежал в свою комнату, где принимал тех, кто являлся ко мне на поклонение или с просьбой о помощи, и куда не смел входить никто без моего особого разрешения. Я бежал туда потому, что хотел быть один. Но вскоре тягостное одиночество было нарушено одним из прислужников, который доложил мне, что одна женщина желает говорить со мной. Я приказал впустить ее, и когда по моему требованию вошедшая скинула покрывало, я, к несказанному своему изумлению, увидел перед собою принцессу Атоми. Я угадал, что она, вероятно, имела сообщить мне какую-нибудь важную весть, так как иначе она не посетила бы меня. «Прошу тебя, не вставай. Тебе неприличествует стоять передо мной», — сказала она. «Я пришла сюда, согласно нашему древнему обычаю, сообщить важную для тебя весть». «Невесты выбраны для тебя. Я должна назвать тебе их имена». И она назвала трех красивейших женщин из лучших семейств Мексики, которых я давно знал. «Мне казалось, что мне полагается четыре жены, а не три», — заметил я. «Да», — отвечала принцесса, несколько смутившись. «Их четыре, но я не назвала тебе имени четвертой. Я, Атоми, принцесса Атоми, дочь Монтесумы. «Четвертая и первая из них», — договорила она тихо, глубоко взволнованным голосом. «Ты? Ты, Атоми!» — воскликнул я, падая на подушку своего ложа. «О, Атоми!» «Да, я», — продолжала девушка так же тихо. «Я, принцесса Атоми, согласилась стать женой пленного раба Тецкат, хотя, зная я все, что прочла сейчас в твоих глазах, я бы не согласилась. Но в этом унижении. В этом позоре я надеялась найти любовь, хотя всего на один краткий час. И я намеревалась, вопреки нашему народному обычаю, довершить этот брак, лечь подле обреченной жертвы на жертвенный камень, как я на то имею право, и умереть одной смертью, неразлучно с тем, кому я была женой. Но я вижу, что мне не рады, хотя теперь уже поздно изменять это решение, и я не могу взять своих слов обратно. — Только ты не бойся. Кроме меня у тебя будут другие жены, я не буду докучать тебе. — Поручение мое исполнено, этот скат Позволь мне удалиться. Торжественная церемония бракосочетаний твоих будет отпразднована через двенадцать дней от сегодняшнего числа. При этих словах девушки сердце мое наполнилось неведомой тревогой. Я встал с своего ложа и, взяв ее руку, сказал, — Ублагодарю тебя, прекрасная Атоми. Благодарю тебя за твое беспримерное великодушие. Если бы не твоя дружба и не дружба принца Гуатемока, мне кажется, я не дожил бы до этого часа. Я вижу, что ты хочешь продлить дружбу твою ко мне до последней моей минуты. Если я не ошибаюсь, ты намеревалась даже умереть со мной. Как же я должен понимать это, Атоми? В нашей стране женщина, чтобы решиться на такую жертву, Должна безгранично любить того человека, ради которого она согласна умереть. А я едва смею надеяться, не смею и думать, чтобы ты счастье обладать любовью, которой тщетно добивались цари, чтобы ты могла отдать свое сердце обреченному на смерть рабу. Скажи же мне о том, как я должен прочесть смысл твоих слов. «Прочти его так, как тебе подскажет твое сердце». — сказала она тихо, и я почувствовал, как рука ее задрожала в моих руках. Я поднял на нее глаза и не мог надивиться ее красоте, не мог надивиться этой великой любви. Но в то же время в памяти моей воскрес образ моей далекой лилии, и я чувствовал, что она по-прежнему верна мне». «Стать мужем этих индейских девушек я должен, но сказать о Атоми, что я люблю ее, значило изменить Лили, значило нарушить данную ей клятву». Между тем Атоми не могла удовольствоваться ничем, кроме такого полного признания. «Присядь здесь рядом со мной, Атоми, и выслушай меня», — сказал я. «Видишь ты этот золотой талисман, это кольцо на моем пальце». Я снял с руки кольцо Лили и показал его Атоме. «Видишь ты надпись на нем?» Девушка утвердительно кивнула головкой, но не вымолвила ни слова. Я прочел страх и опасения на ее глазах. «Слушай, я прочту тебе значение этих слов». И я передал ей на языке ацтеков слова надписи. «Сердцем неразлучны, хотя мы и врозь». «Что же означают эти слова, Тейль?» Они означают о том, что в далекой стране, откуда я прибыл, есть женщина, которая любит меня, и которой я клялся в любви и верности. Что же, она твоя жена? Нет, она не жена мне о том, но она обещана мне в жены. Обещана тебе в жены? О, так мы с ней равны по положению. Ведь и я должна стать твоей женой, но... Между нами есть одна разница. Ты любишь ее, а меня не любишь. Вот это ты хотел выяснить мне. Не трудись, я сама все поняла. Но если я тебя потеряла, то и она вскоре потеряет тебя. Необъятные моря легли между ей и тобой. Необъятная пропасть смерти ляжет между вами. Женою твоею я должна быть. Этому нет возврата, но я не стану докучать тебе. А затем ты можешь пойти отыскивать возлюбленную твою в жилищах звезд. Я же молю богов, чтобы ты ее нашел там и был счастлив. Все эти долгие месяцы я искала в уме своем утешении и отрады для тебя, и думала, что, наконец, нашла, но я ошибалась. Теперь все кончено. Если бы ты мог от чистого сердца сказать мне, что любишь меня, это было бы хорошо для нас обоих. Если ты сможешь сказать мне это перед концом, и тогда будет хорошо, но я не прошу тебя об этом, а только говорю, берегись солгать мне. Этого я тебе никогда не прощу. Я ухожу, Тейль, но прежде чем уйду, хочу сказать, что я чту тебя еще больше, чем раньше, за то, что ты не побоялся сказать мне, дочери Монтесумы, правду, когда тебе так легко было солгать. Я не питаю зла к той женщине за морями, но с этого часа между ней и мной завязалась борьба на жизнь и смерть. Мы чужды друг другу и всегда останемся чужды, но она касалась твоей руки, как ее касаюсь и я, и ты являешься между нами звеном вражды и неприязни. Прощай, мой будущий супруг. Мы не увидимся с тобою до рокового дня, когда я стану насильно данную тебе женой». И, закрыв лицо свое покрывалом, девушка вышла, гордая и прекрасная, оставив меня одного в сильном смущении. Отвергнуть предложенную мне любовь этой царственной женщины, этой царицы красоты и всех женских добродетелей, было, конечно, большим геройством, но я не был доволен собой. Я спрашивал себя, решилась ли бы Лилии снизойти до меня с такой недосягаемой высоты, как эта Атоми. Решилась ли бы она сбросить с себя свой царский сан и лечь подле меня на жертвенном камне? Очень возможно, что она не решилась бы. Только эти дочери солнца могут любить так безраздельно.